Глава 7. Откуда появился и куда направлялся Жак Паганель? Очевидно, секретарь географического общества был приятным человеком, так как все это было сказано им чрезвычайно мило. Впрочем, теперь Гленн прекрасно знал, с кем имеет дело. Ему было хорошо известно уважаемое имя Жака Паганеля. Труды его по географии...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 «Да, и мне поручено осуществить одно полезное и любопытное путешествие, план которого был разработан моим ученым, другом и коллегой господином Вивьеном де Сен-Мартеном. По этому плану мне надлежит направиться по следам братьев Шлаген-Вайт, полковника Вовебе, Ходжина, миссионеров Хука и Геба, Муркрофта, Жюля Реми и многих других известных путешественников. И я хочу добиться того, что, к несчастью, не удалось осуществить в 1946 году миссионеру Крикку»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 «По крайней мере, на ближайшее время вам придется отказаться от удовольствия побывать в Индии». «Отказаться? Почему?» «Да потому что вы плывете в другую сторону, противоположную индийскому полуострову». «Как? Капитан Бертон?» «Я не капитан Бертон», — отозвался Джон Манглс. Но, «Но Шотландия?» «Это судно не Шотландия». Удивление Паганеля не поддается описанию.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 А куда идет этот Дункан? Спросил он. В Америку, господин Паганель. А куда именно? В Консепсион. В Чили! В Чили! закричал злополучный ученый. А моя экспедиция в Индию? Что скажет господин Катрфаш, президент Центральной комиссии? А господин Кортамбер?» А господин Вивиенда Сен-Мартен? Как смогу я теперь показаться на заседании географического общества? «Не отчаивайтесь, господин Паганель», — стал успокаивать его Гленнорман. «Все это может кончиться для вас сравнительно небольшой потерей времени. А река яру пока подождет вас в горах Тибета. Скоро мы зайдем на остров Мадейра, и там вы сядете на судно, которое доставит вас обратно в Европу». «Благодарю вас, сэр. Видно, уже придется примириться с этим». «Но, надо сказать, приключение удивительное. Только со мной подобные вещи могла случиться. А моя каюта, заказанная на Шотландии?» «Ну, о Шотландии вам лучше пока позабыть». «Но, мне кажется...» — снова начал Паганель, еще раз оглядывая судно. «Дункан, увеселительная яхта?» «Да, сэр», — отозвался Джон Манглс. «И принадлежит она мистеру Гленарвану, который просит вас пользоваться его гостеприимством», — докончил Гленарван.